Глава 14 Бывает такое, что архитектор может позволить себе немного отдохнуть. Должен признаться, что такое случалось довольно часто, но не в этом мире. Не знаю, как у меня так выходило, но отдыха я еще толком здесь не видел. Все свое детство в этом мире я только и делал, что учился, и старался при этом не умереть. Читал буквально всё, до чего мог только дотянуться. А поскольку именно в библиотеку у меня был свободный доступ, то это было легко. Теперь же, помимо того, что стараюсь не сдохнуть, я занимаюсь практически тем же. Днём работаю в лавке и стараюсь заработать деньги. А ночью творю, изучая информацию по тем предметам, которые мне удается выкупить, чтобы понять, какова их цена». Наверное, самое большое разочарование у антикварного торговца — это когда проданный тобой за бесценок предмет потом оказывается бесценным. Вот и выходит, что отдых мне только снится. К чему это всё я веду? Да ни к чему. Просто стою за прилавком и размышляю, что совсем не против отправиться куда-то в тёплые края, например, к морю, а не вот это вот всё. «Дзинь!» Вдруг звякнул колокольчик у двери, который прервал мои философские размышления. «Эм, если вы собрались ограбить меня, то не стоит. У меня тут и брать толком нечего», — улыбаясь сказал я мужику, который шумно пыхтя завалился ко мне в лавку. Примечательным он был тем, что тащил по земле большой мешок, который громко звенел. «Да не грабить я пришел», — ответил мне мужик. Я тут принес барахло, которое тебя точно заинтересует. Мешок был тяжелым, но не настолько, как он это хотел показать. Вернее, он сам не был настолько слабым, чем сразу испалился. Неужели это я такой умный? Или вокруг меня одни идиоты? Ладно, шучу. А еще спалился тем, что у него в ухе тоже есть металлы. Наверное, сам не смог запомнить, что говорить, вот и пришел с передатчиком. «Вы о чем?» — прикинулся я простоком. «У меня здесь антикварная лавка, а в вашем мешке, я полагаю, металлолом?» «Когда враг думает, что ты простодушный дурак, то и отношение к тебе такое же. А это приводит к тому, что я остаюсь живым, а те, кого ко мне посылают, нет». «Да что ты заладил? Какой металлолом?» — разозлился мужик, утирая пот с покрасневшего лица. «Я тут принес тебе ценное барахло, которое нашел в доме у своего деда. «Земля ему пухом! Ты же и должен скупать всякое старое и ненужное, да?» «Хм. Полагаю, если бы вы хотели принести ко мне товар на продажу, то явно не стали бы тащить его таким образом, чтобы он портился с каждым пройденным метром». «Да что ему будет?» — удивился мужик и пнул мешок, а затем схватился за ногу. «Ой!» «Вот я и говорю, что там металлолом. Кажется, у вас перелом». «Не беси меня, пацан!» — не выдержав, зарычал он на меня. — Лучше помоги дотащить его до стойки или смотри прямо здесь, на земле. о нет, у меня спина больная, мне нельзя тяжести поднимать. — Сука! — еще одно ругательство слетело с его губ. Посмотрел, как он пыжится, стараясь его дотащить. Видно, что до улицы ему кто-то помогал донести до моей лавки. Мужик не владел никаким даром и, скорее всего, был выбран на эту роль случайно. Вот потому и строит из себя важного человека. Да, по жизни, думаю, он обычный порученец, который выполняет мелкие задания. А тут, видите ли, приоделся в приличную одежду и распустил пальцы веером. «Вот за это все я хочу 5000 и ни копейкой меньше. Если не дашь столько, то я ухожу», — выдал он, когда разложил на моей стойке все, что у него было. «Хм, а вы сами знаете реальную стоимость этих вещей?» Решил уточнить у него, глядя на то, что он достал. «Конечно знаю», — тут же отозвался он. «Они бесценны, потому как принадлежали моему деду. А он был известным в округе ювелиром, но он фуфло никогда не покупал». «Ну, так, и может, не стоит их тогда продавать?» Бесхитростно улыбнулся ему. «А вот эти мои слова слегка его напугали. Боится, что я сорвусь как покупатель?» «Это было бы логично, учитывая, что два кубка, которые он продает, проклятые и будут медленно убивать того, кто до них дотронется». Сам он был в кожаных перчатках, но дурак не знает, что уже мертв. Не помогут они ему. Хотя откуда ему знать? Ему же об этом не рассказали. Э -э -э -э, «Всё же я хочу продать это всё!» После некоторых указаний через наушник выдал он. А я усмехнулся. «Ладно, тогда даю пять сотен рублей и ни копейкой больше» сделал ему предложение а еще сломал его передатчик и теперь он остался без связи какие 5 я же сказал он повысил свой голос через пять минут моя лавка закрывается на обед достал из-под прилавка 5 купюр по сотке у тебя есть выбор согласиться или где дверь ты знаешь сам мужик аж вспотел у него явно была команда продать мне весь товар вместе с отравленными кубками и но чтобы все выглядело правдоподобно. «Ну, я... Ну, дед же...» Уже и заикается бедняга. Осталось три минуты. В итоге он быстро схватил пять бумажек и с матюками выскочил из моей лавки. А я остался с этим барахлом, который оценил ценил еще тогда, когда он затащил этот мешок в мою лавку. По моим самым скромным предположениям, здесь товара где-то на тысяч шестьдесят. А может и больше. Нужно повнимательнее посмотреть, что за клеймо стоит на антикварных столовых приборах и какого года выпуска старинные самовары, которые этот дятел погнул. Наверное, тоже это делалось неспроста, чтобы уж слишком много я не получил денег с этой сделки. Как говорится, враги выделяют деньги на операцию по моему убийству, но забывают, что исполнители тоже люди со своим характером и нравом. Конечно, я сразу закрыл лавку, как только он ушел, и принялся складывать обратно все в мешок, в котором оно было. Вот только держал я его одной рукой, а не «как он». «Хорошо, когда твоя сила постепенно возвращается». Сложил в мешок все, кроме кубков, которые были прокляты. Они остались стоять у меня на прилавке, и я стал думать, как с ним не поступить». Ничего толком не придумал, поэтому взял планшет, в котором и стал искать ответы, откуда они и сколько могут стоить. Все, что я знал сам, это то, что им было 270 лет. А вот проклятыми они стали только вчера, ведь металл еще не успел пропитаться этой заразой до конца. С планшетом стало проще, я узнал, что эти кубки одного известного австрийского мастера, который давно умер, Стоит каждый кубок примерно по 25 тысяч, и это в таком плохом состоянии. А если музейного качества, то могут за пару и все 200 тысяч заплатить. Всё дело в том, что музейный сохран появляется еще всегда тогда, когда ими ни разу не пользовались. А кубками люди привыкли пользоваться, и в то время мастер не был еще настолько известным, чтобы его работы покупали для будущих спекуляций. Когда взял их в руки, то проклятие сразу же попыталось влезть в мою энергетическую структуру. Но я только рассмеялся и запустил два интересных заклинания. Они привели к тому, что металл стал магически активным и пошел в атаку на чужеродную для себя структуру. Прошло минут пять, и проклятия были успешно сожраны. Дальше мне пришлось выпустить из кубков всю магию и провести несколько манипуляций по реставрации. Через некоторое время... Передо мной стояли два идеальных бокала, которые можно обменять на... Хм... Быстро в голову ничего не пришло. Однако, думаю, что на пару-тройку таких лавок... Кто бы ни пытался меня грохнуть, он был человеком состоятельным. Ещё мне много повозился с другими предметами, а там и Боря пришёл. Тогда я смог его оставить за кассой, а сам двинулся в город. Мне нужно прогуляться и подышать воздухом, и, само собой, куда я мог пойти... «Правильно, на рынок. А что мне было еще делать?» «Я сегодня провел отличную сделку и задумался о том, что, может, мне нужно еще больше врагов. Такой интересный способ нашли, чтобы меня убить». «Эй, ты куда прешься?» Сухонькая бабулька неожиданно толкнула меня. Я, честно, такого не ожидал и аж рот от удивления открыл, насколько она была шустрой. А ведь мне не нужна была та очередь, куда бежала она». «Я ведь просто мимо проходил». «Но она подумала иначе и решила устранить конкурента». «Вот такого я обалдел, мягко говоря». «Вот кому надо работать наемным убийцей. Она смогла до меня дотронуться». «Имение рода Ивановых». «Господин, ваш приказ выполнен». «Подошел к господину его командир гвардии и отчитался». «Какой именно?» — лениво бросил взгляд герцог Сергея Никифоровича Иванова на своего человека. «Тот, в котором вы приказали устранить Вавилонского?» Иванов иронично хмыкнул, так как знал, что парень не мог так быстро умереть. он мертв?» «Еще нет, но...» «Значит, вы не выполнили еще мой приказ, а же читались», — покачал он головой. «Сколько раз я просил докладывать по факту выполнения задачи?» «Исправлюсь» серьёзно кивнул мужчина. «Но, по нашим сведениям, он и правда будет мёртв. Колдун, который накладывал проклятия, сказал, что их уже нет в тех предметах, а значит, они проникли в тело парня и начали действовать. До утра он точно не доживёт». «Насколько сильно можно верить этому колдуну?» спросил Иванов. На самом деле он знал о работе этих людей многое, ведь его род любил время от времени пользоваться их услугами. Но совсем недавно, год назад, вся троица, которая постоянно работала с ним, умерла. Оказалось, что они хотели провернуть какой-то свой ритуал и призвать в этот мир что-то сильное из-за пределья. У них не получилось. А может, всё и наоборот, ведь уже не узнаешь. Но факт остаётся фактом. Они мертвы, и графу пришлось срочно искать новых. И каковы они в работе, он ещё толком не знал а потому верить до конца не мог. «Кондун говорил, что дает гарантию. Если человек дотронется до отравленных предметов, то умрет. Мы лично проверили их на двух бездомных», — решил сообщить и эту информацию мужчина. «Только версия была более быстрая. Они оба умерли за пару часов». Граф закатил глаза. «Тогда почему эту быструю версию не использовали на Вавилонском?» «Слишком нестабильно и сильно фонит магией». Если у него есть родовые артефакты, то мог их легко обнаружить. «Понятно», — вздохнул Иванов. «Передайте колдуну, что если Вавилонский не умрет, то с ним разберутся». «Сделаю». Иванов почему-то утром проснулся с полным пониманием того, что Вавилонского так просто не убить. Еще вчера он верил в этот вариант и вложил в него денег, а сегодня вот как рукой сняло. Он был опытным дельцом и имел определенный опыт. И его интуиция всегда была на высоте. Правда, это только он так думал. Но все равно привык ей доверять. Вавилонский был слишком наглым, чтобы вот так просто сдохнуть. Скорее всего, он еще долго будет доставлять проблемы. Наверное, стоит пригласить на свой прием несколько бретеров, которые спровоцируют там парня. Тот не выглядел на вид сильно мощным бойцом. Это должно сработать. А если он вдруг откажется от дуэли, то это уничтожит всю его репутацию. Прогуливаясь по рынку, мне изначально не везло. Я уже было подумал, что ничего сегодня не куплю. Даже закрадывались мысли, что всё ценное, что было, уже выкупили. Но не тут-то было. Оказалось, просто поздно пришёл. Старики, которые тут продавали нужный мне товар, уже давно ушли. Это все я узнал от одного из них, который немного задержался, бережно упаковывая свой товар. Как оказалось, задержался он тут не зря. И можно сказать, я поймал настоящую удачу, хоть антиквариата или предметов истории у него толком и не было, а то, что было, не интересовало меня совсем. Зато было другое барахло. И в нём я нашёл неприметный с виду ящик, в котором сразу понял, что находилось. Все люди, которые туда заглядывали, кривились и поспешно ставили его на место. Кстати, благодаря этой коробке я его и нашёл. Просто врубил поиск по нефриту. Вся коробочка была заполнена битыми в труху фигурками, и целых там не осталось. Как сказал мне этот дедок, один из магазинов получил такой битый товар, и выкинул на мусорку. Его поставщики нашли и притащили ему. На у него забрал уже эту коробку я и стал собственником сразу одного килограмма нефрита, что меня безгранично порадовало. Конечно, это не значит, что я перестану его экономить, просто теперь смогу убить еще больше теней и, само собой, стать сильнее. За все про все я заплатил всего 200 рублей и вот ни разу не пожалел. Впрочем, дед тоже сиял, что немного заработал. На этом сегодняшние интересные находки не закончились. Стоило мне отойти буквально несколько метров в сторону, как увидел скучающего продавца шахтерской каски. И не мог я просто так пройти мимо. Всё, что связано с землёй, было для меня родным, и мне захотелось узнать, что он продаёт, ведь не чувствовал ничего у него и близко похожего. «Вас интересуют шахты», — оживился мужичок, когда я к нему подошел. «У меня есть разные, на любой вкус и цвет. Бери, не хочу». Он обвел руками большую кучу разных свитков, аккуратно обмотанных ленточками, словно я что-то из этого понимал. «А можно поподробнее узнать?» «Не могу еще врубиться, что он продает? И при тут шахты?» Тут стоит сказать, что не только шлем говорил о его профессии, но даже одежда. «Вот только я знал, что он далек от этого всего. Ведь вся пыль и грязь на его одежде была не более, чем бутафорией. Что за нелепый карнавал?» «А что тут узнавать? Неужели ты не местный?» — округлил он глаза. «Не местный, да?» — еще раз переспросил меня. «Нет». «Тогда это просто отлично!» — аж засиял он. «Ты наверняка здесь, парень, не хочешь долго задержаться. И я тебе скажу, что у меня есть отличное для тебя предложение» да «Дай угадаю. Попытаешься продать мне ценные бумаги какой-нибудь далёкой страны?» — хмыкнул я, начиная понимать, что сейчас будет. От моих слов он слегка скривился но быстро исправился и сделал обиженный вид. «Ты что? Я Арсен Клаксон, а не какой-нибудь тебе мошенник?» — надул он щёки от возмущения. Жаль, что не настоящего. «Я тот, кто облазил все горы, которые нас окружают, вдоль и поперёк. А потому... «Самые интересные места я продаю родам, а мелочь всякую оставляю для остальных». «Но ты не думай. Этой мелочи может хватить тебе и всей твоей семье на десятки, а твои сотни лет безбедной жизни. Все, что тебе нужно, это купить кирку и другое оборудование и вперед. А можно сколотить свою артель, и тогда вообще пойдет все как по маслу. Вот здесь!» — похлопал он по свиткам. «У меня документы на право владения уже готовыми шахтами, которые были заброшены. Но ещё много чего можно в них найти. А это...» — указал он на другую стопку. «Те места, где только шурфы набурили. И там под землёй такие сокровища. Остаётся только их достать. Интересует...» На последних словах его глаза хитро блеснули. «Впрочем, это было взаимно. Ведь я наконец-то понял, кто он и что делает». А когда я взял в руки один из документов и развернул, а затем прочитал, то прозрел от увиденного. Это и правда были документы на права собственности земельных участков, с правом добычи там ископаемых ресурсов. А в первой кучке лежали документы на шахты, в которых уже рылись, но забросили их. Не знаю, как это описать, но сейчас мы смотрели друг на друга, как на лохов. Он думал о том, как бы удачнее продать свои бесполезные документы приезжему парню. А я, понимая истинную ценность таких вещей, думал, как не показать свою радость и не кинуть ему побыстрее деньги прямо в лицо. «Почем?» — не спеша спрашиваю у него, указывая на первую кучку. «Эти все по двадцать тысяч. Они хоть и потрепанные, но ты должен сам понимать, что там уже достаточно давно копали». «Ну для одиночки или маленькой группы людей она будет просто золотой жилой!» «Ах, да! Они же все золотые! Я забыл об этом сказать, да?» «Почему тогда в документах ничего не указано?» Прищурив взгляд, спросил у него. Там и правда было написано, что просто шахта. Без объяснения материалов, что там добывались. «Так ты чего?» – выпучил он глаза. «Не знаешь законов. Золотые шахты нельзя продавать дешевле миллиона. А это легкий обход закона». Он говорил так, словно делился всемирной тайной, и даже приблизился ко мне и стал говорить шепотом. Вот только я изучал законы империи и в эту чепуху не поверил. Но он — на обычный барыга, который продает лохотрон наивным людям. Однако сегодня звезды так сложились, что это именно то, что мне нужно. Примерно полчаса у меня ушло на то, чтобы порыться в кучке документов и отложить три из них основное время я тратил на то, чтобы сверять адреса по картам из сети. Помимо того, что производственная карта и правда показывала эти шахты, только информации было ноль. Так еще я мог видеть, где именно они находились. То, что документы настоящие, я не сомневался. Уж слишком много там было печати и оформление правильное. А еще я позвонил Тундрову и уточнил у него хорошего, недорогого делопроизводителя, кто правильно проведет сделку. Тот не смог отказать себе в удовольствии и не посмеяться над моими великими планами, но такого человека дал. Причем за небольшую плату он сам выезжал к клиенту. Достаю телефон и набираю Бориса. «Боря, ты в лавке?» – спрашиваю схода его. «Отлично. Случайно не заходили люди и не оставляли карточку?» «Ах, заходили. Еще лучше. Давай, закрывай лавку и дуй ко мне и не забудь карточку». «Сегодня мы, Боря, покупаем шахты. Настоящие золотоносные рудники. Конечно, я не мамонт. Езжай сюда, и сам всё увидишь». Мужик аж расцвёл, когда услышал, как я своего друга уверяю, что покупаем золотые шахты. Это придало ему уверенности, что я уже никуда не денусь и точно куплю то, что выбрал. Впрочем, так оно и есть. Я что, дурак, чтобы не купить шахты, которые находятся в нескольких километрах от моих земель? Даже если они будут полностью заваленными или затопленными, и при всём при этом полностью выработанными, это всё равно шахты, в которых как минимум есть что выработать. Хотя бы тот же камень. А мне на минуточку. Надо в будущем свой дворец построить. Или хотя бы замок. Пожалуй, вот куплю шахты, и сегодня ночью пойду их разведывать, а заодно напомню Иванову, что на своей земле я могу строить всё, что захочу». Вот он обрадуется, когда у него из окна будет виден большой деревенский туалет.